Миф о Вавилонской башне. Вернемся с небес на землю. Боги-цивилизаторы, решая, конечно, в первую очередь собственные задачи, перевели людей от занятия охотой и собирательством к земледелию и скотоводству, приобщив к оседлому образу жизни и передав им целый пласт знаний, необходимый для жизни в этих новых условиях. Поскольку же источник знаний был единый, ограниченная группа представителей инопланетной цивилизации, постольку побочным результатам их прогрессорской деятельности, как указывалось ранее, стало определенное сходство языков. На факт сходства языков обратили внимание не только современные лингвисты, которые пытаются его объяснить наличием в прошлом единого пронарода с единым проязыком, но и наши далекие предки, также упоминавшие в легендах и преданиях об одном языке. И, пожалуй, наиболее известным упоминанием об этом является миф о Вавилонской башне. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сенаар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели расселимся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Бог, Вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать. Сойдем же и смешаем там языки их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню, посему дано ему имя Вавилон. Бытие, глава 11 Аналогичный сюжет есть и в других источниках. Джордж Смит в халдейской книге «Бытия» цитирует греческого историка Гестеса. «Люди, спасшиеся от потопа и пришедшие в Вавилонский Синаар, были рассеяны оттуда различием языков». Другой источник Александр Полихистор, первый век до нашей эры, также писал, что все люди в прошлом говорили на одном языке, но затем начали строить величественную башню для того, чтобы добраться до небес. И тогда главный бог разрушил их замыслы, послав на них вихрь. После этого каждое племя получило по разному языку. «Канелис, сошедшие с небес и сотворившие людей». И даже на весьма значительном удалении от места описываемых событий встречаются похожие предания. История бога Ватана описана в книге Кичимая, которая в 1691 году была сожжена Ньюнсеном де Вегра, епископом Чиапаса. К счастью, часть этой книги епископ скопировал, и именно из этой копии, Ордониес, и узнал историю о Ватане. Ватан будто бы явился в Америку с группой последователей, одетых в длинные одежды. Туземцы встретили его дружественно, признали правителем, и пришельцы женились на их дочерях. Хардоньес вычитал в своей копии, что Ватан четыре раза пересекал Атлантику, чтобы побывать в своем родном городе под названием Валюм Чивим. Согласно этой же легенде, во время одной из своих поездок Ватан посетил большой город, где строили храм до самого неба. Хотя это строительство должно было вызвать смешение языков. Эд Жилберт, Эм Коттерл, Тайны Майя. Однако, когда мы имеем дело с мифологией и даже допускаем историчность описываемых в них событий, нужно быть весьма осторожными. Далеко не всегда легенды и предания можно воспринимать дословно, ведь время неизбежно накладывает свой отпечаток, зачастую пропуская к нам лишь весьма искаженные отголоски далеких событий. И в этом случае мы сталкиваемся с тем, что легенды и предания других народов и континентов также упоминают о том, что люди начали вдруг говорить на разных языках, но при этом про строительство какой-то башни вовсе не упоминается. Любопытно, что даже те же мая предлагают нам и несколько иную версию, нежели приведенная выше, на которой явно сказалось искажение местных преданий католическими представлениями испанских захватчиков. Как сказано в «Пополь в ухе», четверо мужчин и четыре женщины, находившиеся в семи пещерах, внезапно осознали, что перестали понимать слова друг друга. ибо все они заговорили на разных языках. Оказавшись в столь затруднительном положении, они покинули Тулан Цуюа и отправились на поиски более подходящего места, где они могли бы поклоняться Богу Солнца Тохилю – Коллинз, врата Атлантиды. Сходство основного мотива есть, а детали уже совсем другие. Скорее всего, башня, как таковая, абсолютно ни причем и является лишь привнесенным антуражным элементом, не относящимся к сути мифа и реальным событиям, стоящим за ними. Более того, оказывается, что и Вавилон в качестве конкретного места событий также абсолютно ни при чем, ведь в преданиях Майя речь идет явно о совсем другом месте. Впрочем, это же показывают и более детальные исследования самого мифа о Вавилонской башне. Заметим, что действие происходит в стране Сенаар – это название Месопотамии и употребляется в Библии чаще всего в тех случаях, когда речь идет об очень древних временах. Итак, если эпизод с Вавилонской башней содержит историческое зерно, то оно относится к глубочайшей древности. Сенаар, Шинеар – это, видимо, обозначение Шумера. Отметим, что евреи были единственным народом, сохранившим память об этой стране. Даже античные авторы о ней не знают. Менделевич, предания и мифы Ветхого Завета. Если развить мысль, высказанную в приведенной цитате, то можно прийти к выводу, что в библейском варианте совершено популярное в современной физике соединение воедино пространства и времени. Географическая локация событий здесь оказывается лишь неким символическим отображением фактора времени. Странный ход? Вовсе нет. Вспомните, например, часто употребляемые в археологии и геологии и истории названия типа «Пермский период», «Эпоха Рима» и так далее и тому подобное. Так и в Ветхом Завете, судя по всему, под терминами «Вавилон», «Сенаар» подразумевалось вовсе не конкретное место, а лишь некий весьма отдаленный период времени. После такой корректировки библейский миф уже не противоречит легендам и преданиям других регионов планеты, сохраняя при этом общность мотива. Однако согласование библейского варианта с другими источниками по временному параметру не решает других противоречий, среди которых обнаруживается, казалось бы, неразрешимое противоречие Ветхого Завета самому себе. Я напомню. как это уже было сделано Умберто Эко, что еще до рассказа о вавилонском столпотворении в Библии упоминается существование не одного, а многих языков. Причем говорится об этом как о чем-то само собой разумеющемся. Вот родословие сынов Ноевых – Сима, Хама и Афета. После потопа родились у них дети. От сих населились острова народов в землях их, Каждому по языку своему, по племени своему, в народах своих. Бытие 10.1.5 Рикер – парадигма перевода. Как же так? То один язык, одно наречие, то каждому по языку своему. Это уже не просто несогласованность. Одно предложение полностью исключает другое. Как же быть? Есть ли вообще возможность, по которому сразу оба столь противоречивых отрывка единого источника отображали бы реальную действительность прошлого? Как ни странно, оказывается, что такая возможность есть. Если принять во внимание неизбежные искажения сведений о столь давних событиях, как из-за длительной передачи их от поколения к поколению, так и из-за разного рода идеологических поправок, и отжать всю воду из мифа о Вавилонской башне и других исходных мифов, то в сухом остатке можно получить следующее. Некогда в далеком прошлом произошло некое событие, после которого люди перестали понимать друг друга. Но что именно случилось? И как все-таки выйти из противоречия в показаниях по количеству языков? Чтобы продвинуться в поисках ответов на эти вопросы, Необходимо разобраться с тем, что именно может подразумеваться в легендах и преданиях под самим термином язык. Казалось бы, чего тут разбираться, ведь мифы вроде бы явно указывают на единый разговорный язык. Однако стоит вспомнить, что понятие язык может трактоваться в более расширенном смысле. Есть, например, язык жестов, язык мимики, язык изобразительного творчества и так далее и тому подобное. Языком культуры в широком смысле этого понятия называют те средства, знаки, символы, тексты, которые позволяют людям вступать в коммуникативные связи друг с другом, ориентироваться в пространстве культуры. Основной структурной единицей языка культуры с точки зрения семиотики является знаковая система. Знак – это материальный предмет, явление, событие. выступающий в качестве объективного заменителя некого другого предмета, свойства или отношения к используемой для приобретения хранения переработки и передачи сообщения информации знания. Это овеществленный носитель образа предмета, ограниченный его функциональным предназначением. Наличие знака дает возможность передачи информации по техническим каналам связи ее разнообразную математическую, статическую, логическую обработку. Язык формируется там, где знак осознанно отделяется от представления и начинает функционировать как репрезент, представитель этого представления, его выразитель. Пархоменко, Радугин, культурология в вопросах и ответах. Но ведь и знак может быть разным. Это может быть произнесенное вслух слово, а может быть и записанный текст. На относительно высокой стадии развития человеческой культуры формируются знаковые системы записи. Письмо, система записи естественного языка, нотная грамота, способы записи танца и так далее. Изобретение знаковых систем записи – одно из высочайших достижений человеческой культуры. Особенно большую роль в истории культуры сыграло появление и развитие письма. Без письма… невозможно было бы развитие науки, техники, права и так далее. Появление письма ознаменовало начало цивилизации. Там же из всех многочисленных возможных форм языка в расширенной трактовке данного термина нас будут интересовать прежде всего две. Устный разговорный язык и именно его в дальнейшем мы будем называть языком и письменность в несколько суженном содержании данного понятия. Казалось бы, зачем проводить разделение и даже в чём-то противопоставление этих понятий? Ведь наша система письма теснейшим образом связана с устной речью. И эта теснейшая связь нам привычна. Она вошла в нашу плоть и кровь. Однако, во-первых, далеко не всегда было то строгое соответствие письма и устной речи, которое кажется нам естественным и зачастую даже... Единственно возможным И во-вторых, даже сейчас имеются формы письменности, не столь тесно связанные с устной речью, как, например, данные строки. А теперь обратим внимание на одну цитату. Тот факт, что изначально существовал всего один язык, подтверждают не только Библия и античные авторы. Месопотамские тексты то и дело ссылаются на таблички допотопных времен. Аналогичные упоминания есть и у ассирийского царя Ашур-Банепала век до нашей эры. умевшего читать таблички, написанные в допотопные времена «Канелис, сошедшие с небес и сотворившие людей». Канелис смешал два понятия и в результате получил ошибочный вывод о существовании единого языка, подразумевая под ним именно разговорный язык, а между тем… Там речь идет об упоминании читать таблички, то есть о письменности. Судя по всему, это же имело место и в ходе различных переводов и переписывании древних легенд и преданий, в ходе чего произошла подмена одного понятия другим из-за неправомерного восприятия расширенного термина «язык», в самом общем его смысле, включающем и письменность, в качестве лишь разговорного.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 Равно, как и в других созвучных легендах и преданиях, под словом «говорили на одном языке» подразумевается на самом деле вовсе не наличие единого разговорного языка, а наличие единой письменности. Вот тогда неразрешимое противоречие Ветхого Завета легко разрешается. Люди разговаривали на разных языках, но при этом все-таки могли понимать друг друга. так как имели единую письменность. Может ли такое быть в принципе? Не просто может, а даже есть и имеет зримое подтверждение ныне в стране, население которой составляет львиную долю всего человечества в Китае. Различие языков на территории Китая огромно. Некоторые исследователи насчитали 730 разных диалектов в этой стране. Это даже не Европа с ее многоголосицей. Тем не менее, хотя жители разных регионов Китая порой даже не понимают разговорный язык друг друга, они вполне способны общаться между собой с помощью единой письменности. И ведь для нас, людей посторонних, все это единый китайский язык. Мы еще вернемся к теме Китая позже, а сейчас приведем еще пару соображений, дополнительно склоняющих чашу весов в сторону выдвинутого предположения. Во-первых, значительная часть выводов историков и лингвистов о сходстве древних языков построена на фактах сходства именно письменности к культур. Сами же эти языки в устном звуковом их представлении зачастую давно и безвозвратно утеряны. И во-вторых, есть весьма показательный результат в одном из исследований текстов Ветхого Завета. Одна любопытная деталь – Начало рассказа Вавилонской башни в русском переводе таково. «На всей земле был один язык и одно наречие». Этот перевод неправильен. В еврейском оригинале сказано «И был на всей земле один язык со словами немногими». Бытие 11.1. Менделевич «Предания и мифы Ветхого Завета». Занятная фраза «Один язык со словами немногими». Не ли? С одной стороны, в ней можно увидеть косвенное подтверждение версии, высказанной ранее при объяснении сходства языков разных народов, поскольку новых слов, привнесенных богами вместе с элементами цивилизации в язык людей, заведомо меньше общего количества используемых в обиходе слов. Постольку получается единый язык со словами немногими, общность которого у разных народов ограничивается, перечнем как раз привнесенных слов. С другой стороны, может быть и иная трактовка данной фразы. Современная алфавитная письменность имеет всего несколько десятков символов букв, с помощью которых может быть отображено все многообразие слов устной речи. Количество же знаков письменности иероглифической и пиктографической заведомо намного больше, чем букв в алфавите. Но пиктограммы и иероглифы на их ранней стадии являются знаками, отображающими целое понятие, то есть не букву, а слово. И таких знаков в этих видах письменности обычно не более нескольких десятков тысяч, что заведомо меньше количества слов в устной разговорной речи. Вот и получается один язык со словами немногими, только в роли языка фигурирует уже письменность. Но пока все это только теоретические рассуждения и логические построения. А есть ли реальные факты, которые подтверждали бы наличие у разных народов действительно единой письменности, или по крайней мере настолько схожей, чтобы народы, говорящие на разных языках, могли ее понимать? Оказывается, в последние десятилетия набралось уже столько археологических фактов и результатов исследований, что выдвинутое предположение перестает казаться странным для нас, тех, кому связь между звучащим и написанным словом представляется неизбежной и неразрывной. Впрочем, эти находки и исследования дают столько неожиданной информации, что заставляют задуматься о сомнительности и других устоявшихся стереотипов.